Воспоминания о девушке. Всякий раз, глядя на здание страховой компании пожарного фонда, я поневоле вспоминаю ее грудь. Здание находится на углу Пресидио и Калифорния-стрит в Сан-Франциско. Оно из красного кирпича, синевы и стекла. И выглядит, как малоизвестная философская система, что плюхнулась на место одного из самых знаменитых калифорнийских кладбищ. Кладбище Лорен-Хилл. 1854 1946 Там были похоронены 11 сенаторов Соединенных Штатов. И они, и все остальные много лет назад оттуда переехали. Но возле страховой компании по-прежнему стоят высокие кипарисы. Когда-то эти деревья бросали тень на могилы. Они были причастны к дневному плачу, стенанием и ночной тиши, когда воет только ветер. Интересно, гадают ли они, например, куда делись все мертвецы? Куда их увезли? И где те, кто к ним приходил? Почему оставили нас? Может, эти вопросы чересчур поэтичны? Может, лучше просто сказать? Где-то в Калифорнии возле страховой компании стоят четыре дерева.